Второе. Одним из индикаторов определения состояния народа, весьма удобным для классификации, является отношение этнического сознания каждого данного народа к категории времени. На первый взгляд это кажется парадоксом, так как мы привыкли к ньютоновскому времени, протяженности, от которой берутся все отчеты. Мы знаем и об Эйнштейновском времени, изменяющемся в зависимости от скорости, Однако сравнительная этнография показывает, что линейное время с условной точкой начала отсчета — это одно из достижений средиземноморской цивилизации, а отнюдь не общедоступная истина. Автору этого сочинения довелось наблюдать чукчей, которые не могли ответить на вопрос, сколько им лет, так как считали подобный счет бессмысленным. Их даже мало интересовала смена времен года. Они отмечали только день и ночь, а у себя на родине различали сезоны охоты. Разумеется, они помнили крупные события, например, убийство медведя или приезд торговца с товарами, но отсчитывали их относительно друг друга, одно раньше другого, а насколько не имеет значения. Ту же закономерность наблюдала Крюкова во время этнографических работ в поле со старыми женщинами — народы Морийца, Чуваши, Удмурт и Коми — при приобретении у них вещей. Хронология этих вещей устанавливалась по поколениям. При вопросе собирателей этнографа, когда изготовлена вещь, они начинали вспоминать мать, бабушку, мать бабушки, мать матери, бабушки и так далее. Дополнительные вопросы о том, сколько же лет было бабушке или прабабушке, не вносили ясности, так как эти старые женщины не могли на них ответить. Корректировалось это обычно лишь событиями в их жизни: голод, мор, война, урожай. Учевавшей в обозначении лет применялись такие названия, как год кленовых листьев. «Год лебеды» по названию тех суррогатов, которые они употребляли в пищу в качестве примеси к хлебу. Иногда эти события ограничивались семейным кругом, когда мишку в солдаты отдали, когда сестра замуж пошла, когда дом ставили и тому подобное. Отсчет лет для них был непонятен, но это происходило не от отсутствия памяти. Время изготовления вещи и отношение ее к событиям их жизни четкое. У народов же подвергшихся влиянию мусульманской или русской культуры… В частности, у татар и мордвы такое отношение к времени не наблюдалось. Итак, народы этой системы восприятия игнорировали время как таковое. Реальные в их жизни для их сознания были только конкретные события, а время, что не говори, абстракция. Более совершенная система отсчета времени описана у древних кочевников Центральной Азии. Согласно китайским хроникам, древние тюрки в VI веке отмечали смену времен года только по зелени травы. Однако это не мешало им пировать на весеннем и осеннем праздниках и совершать торжественные похороны, причем, согласно их обычаю, умершего весной и летом хоронили, когда лист на растениях начнет желтеть и опадать. Умершего же осенью или зимой хоронят, когда цветы начинают развертываться. Как известно, весны и осени бывают ранними и поздними, поэтому ботаника может быть весьма условным мерилом времени. Казалось бы, при такой системе счета Человек полностью зависит от фенологии. Но тюрки умели высчитывать дни своих ежегодных праздников. Фенологическое восприятие времени позволяло иметь довольно точный календарь, в котором было 12 месяцев. И у других народов фенологические отношения к категории времени встречаются довольно часто. Но этот счет остается неразвитым и служит элементарным потребностям земледельца, скотовода и охотника, то есть людям, непосредственно связанным с природой. Здесь единица измерения служит уже не событие, а год.